Заботной и неусыпной душе крестьянина не до праздников об эту пору, хотя по святому календарю Павел и Петр. Ныне староста Иван Селиван настоял на том, чтобы выборные от общества выехали на р а з м е ж о в к у дальних Солохинских покосов под праздник. В число выборных попало с е м ё н о г о р о д о в Чтобы не мучить коней по жаре, тронулись в дорогу чуть свет. А мать Фекла, конечно, ждала Петрова дня, чтобы с утра сходить в церковь и заказать поминание за упокой души сына Петра, а уж потом сходить на его могилку. Народу в церкви было немного, и она почти первая подала поминальник. Не м а с т е р и ц ы да и не охотница до службы и м о л и т в едва выстояла за утреннюю. Церковное томление ей хуже всякой работы. Солнце было горячее с самого восхода, и застойная жара залегла даже в густой тени кладбищенских берез. В глохлом, недвижном воздухе, в медовом запахе трав умиротворенно гудели шмели и пчелы, н а в и в а я на душу покой и согласие со всем, что наслано человеку пережить и понять. ф ё к л а каждую неделю приходила к Петру и уже разучилась плакать, зато думала и говорила с ним, как с живым собеседником, который понимает ее и отзывается в ее воспоминаниях. Она совсем перестала верить в нелепость того, будто никогда больше не увидит сына. Ведь не может же быть, чтобы все вынесенное и пережитое так вот и ушло в неведомое. Тогда зачем было жить на этом свете? Зачем рожать? Зачем было не спать ночей, когда он болел краснухой и едва не умер? Она вспоминала, как он провалился в горящую торфяную яму и обжег ноги. как она носила его к знахарке в барки, и как городской фельдшер ошибся, сказав Фекле, что мальчик не выживет. А Петя, царство ему небесное, оклемался и годику пошел ножками. Батюшка, отец небесный, он, самый младшенький, в ту пору был ей дороже всех старших вместе взятых. — И да нет же, — думала мать ф ё к л ы зачем же то было все это? И обо всем есть память, значит, где-то все должно вспомниться и повториться, чтобы знать, что нету человеку конца, как нету конца свету. И до того, и после жизнь нетленна, потому что кто-то видит ее, направляет, и не оставит человека на распуте. ф ё к л а думала и молилась без слез, чисто, ясно, и сама прибирала могилку, которая все еще оседала и осыпалась. Вдруг она услышала за своей спиной хруст шагов и, обернувшись, увидела в черной шалке, спущенной низко на глаза, Симу Угарову из Барков. Впервые мать Фекла встретила Симу в прошлое Рождество в церкви, когда священник-отец Феофил после очередного тропаря трижды повторил «Господи помилуй», кто-то из соседок подтолкнул Феклу под бок и шепнул, затаив любопытное ожидание. Сножка твоя, по правую-то руку. У матери Феклы уже есть сноха, но странно, что в эту минуту она подумала не о Кате, а о Петре, и, чувствуя близость какого-то важного для себя человека, словно закаменела и не могла оглянуться. Ей показалось, что сын ее, Петр, сделал непоправимую ошибку и ни о чем не рассказал матери, и не посоветовался. И в и н о в н и ц ы неминуемой беды стоит вот, рядом. И она, Фекла, боковым взглядом видит спокойное движение ее руки. «Да откуда ты навязалась такая на моего парня?» Круто возмутилась Фекла, забыв и о молитве, и о церкви, и обо всем на свете. «Совесть-то у тебя есть или вовсе нету, что ты сбиваешь его с пути истинного? Да где тебе до него?» Вдруг мстительно рассудила мать Фекла. «Не в тот, слышь, огород, залетела касатка. Ты же, небось, раззвонила, что в снохе берут тебя огородовы. Так вот, милости просим мимо наших ворот». Мать Фекла сумела успокоить себя и даже начала усердно следить за службой, но молитвенное забвение было утеряно. «Наконец...» уступила своей слабости и, крестясь, украдкой из-под руки взглянула на девушку. Волна испуга так ударила ей в сердце. — Не твой уж, ф ё к л а сынок-то! Мать, обнеся плечи троеперстием, вдруг прижала ладонь к груди и, потеряв дыхание, с покорным отчаянием призналась, что ее любви, ее воли и власти ее над сыном больше нету.